Глава тридцать пятая Утро встретило меня звенящей тишиной, что было странно. Обычно Маруся храпит, как танк, и Катька, оставшаяся вчера у меня ночевать, не самый тихий человек во вселенной. А, ну слава богу, она просто проснулась, проголодалась и теперь хозяйничает в кухне. Откуда несется тихое позвякивание посуды? «И пахнет чем-то невероятно вкусным!» Я встала с кровати и зашлепала по паркету босыми ступнями. «Ну, не признаю я тапок! Терпеть не могу их!» «Мама!» — пискнула я, войдя в пищеблок. «Ты что здесь делаешь? И где Катька?» «Твоя оперативная подружка выгуливает». «Твою омерзительную собаку!» — ласково прорычала мамуля, вываливая из формы пышный бисквит на расстеленное на столешнице кипенно-белое полотенце. «Интересно, где она у меня нашла такое?» — не иначе с собой приволокла. «Я, между прочим, давно уже пришла. Сколько можно спать? И почему ты не на работе до сих пор?» «Мам, я уволилась!» — вякнула я, напоролась на взгляд ярко-синих маминых глаз и, свалившись на диван, отломила огромный ломоть воздушного бисквита и запихнула его в рот. «Потому что я нервничала, а когда я нервничаю, я ем. Так значит...» «Я, значит, ее пропихнула в это чёртово издательство, потому что в этом чертовом городе нет работы для чертовых филологов, а она уволилась!» Проревела мамуля и схватилась за телефон. Я заметалась взглядом по кухне, справедливо полагая, что Катька будет гулять до упора, пока на сто процентов не убедится, что моя родительница покинула апартаменты и скрылась в заоблачных далях, а это значит, что подмоги ждать мне не от кого. Кстати сказать, как это ни странно, Люся сегодня ни разу не позвонила, а это реально какой-то вопиющий нонсенс. Обычно она начинает трезвонить с пяти утра. И попробуй только не ответь. Появится на пороге спустя десять минут и вынесет дверь. А потом и мозг. «Да ты что? Неужели исчез?» Задохнулась мама, а я напрягла слух. «Прям вчера? После моего суаре? Кошмара!» «Аида, как ты?» «Я сейчас приеду!» — пообещала мама, и, не дослушав стенаний своей лютой подружки, отключилась и приняла низкий старт. «Ты представляешь!» — чистила она, напяливая офигенно красивые сапожки, которые я бы не надела даже под Люсиными пытками. «Захар пропал! Аида в шоке! Невеста его вообще в истерике!» «Второй день! Ни слуху, ни духу!» «Поеду к аитке, пойдем с ней заявление в милицию подавать. А то, мало ли что, человек богатый. Вдруг его похитили, и выкуп потребуют!» Блестела накрашенными глазами мамуля. «Конечно, такое приключение для нее!» «Мам, да ты чего? Как пропал?» обмерла я а потом еще больше испугалась блин неужели его люся похитила как и своего мужа а что с нее станется я с трудом дождалась когда за родительницей захлопнется дверь и дрожащей рукой набрала номер феи офигела да Дружелюбно откликнулась Люси с пятнадцатого гудка, когда я в отчаянии начала рыться в справочнике, надеясь отыскать ее адрес. «Я так-то сплю! Где завьяла?» Проорала я так, что подавилась собственной слюной и закашлялась. «Говори, куда ты его дела?» «Юль, ты чё?» «Сглузда съехала». В голосе Люси впервые я услышала оправдательные интонации. «Я дом спала под бачком у любимого. Подустала я что-то вашим делом заниматься. Решила дать себе сегодня выходной. И то не слава богу. Что случилось-то объясни». Я, захлебываясь словами, выложила все, что знала под люсиндина напряженное сопение и на последнем слове зарыдала осознав что если моя фея тут не при чём, то случилось что то страшное и из ряда вон выходящее ну и чё ты теперь сопли льешь хохотнула подруга заставляя меня икнуть и успокоиться столько уверенности было в ее голосе. «Сбежал мужик от этой грымзы!» «Я его, кстати, понимаю. На его месте любой бы лыжи смазал». «Он не такой!» — уверенно буркнула я. «А ты-то откуда знаешь? Без году неделю с ним знакома. Видела раз десять от силы. Не морочь мне голову, я отдыхаю сегодня, а завтра все разрулим!» — пообещала Люся. И отключилась. Я села за стол, собираясь доесть мамин бисквит, но едва поднесла карту в вкусняшку, раздался звонок в дверь, заставивший меня вздрогнуть. Кусок выпечки выпал из моих пальцев и спикировал прямо на вертящегося у ног Гиммлера, который этого, видимо, только и ждал. От злости у меня дыхание перехватило. «Ну, погоди, Катька, сейчас ты у меня получишь!» «За что получит подруга, я пока не решила, то ли за утраченный мной бисквит, то ли за то, что оставила меня наедине с мамулей, да и за севу я ей еще не ввалила!» «Явилась!» — проревела я, распахнув настер воротину и замахнувшись, чтобы дать хорошего леща предательнице. «Только...» «Не бейте меня!» — икнул стоящий на пороге Завьялов и обвалился прямо к моим ногам, обдавая пространство вокруг ароматом дорогого алкоголя. «Вы что творите, елки зеленые?» — бубнила я, пытаясь поднять. С замызганного подъездного пола начальника миллионера. Там с ног все сбились. Ищут вас тетка Аида и крумечет. Невестушка все глаза выплакала. А он тут лежит на грязном полу и вуз не дует. А Марте, между прочим, нервничать нельзя. Ее-то вот ни капли не жаль, а для ребеночка плохо. Мне, наконец, удалось придать телу Захара вертикальное положение, вспотив при этом, словно после разгрузки вагона с морковью. «Юля, можно мне войти? Лизак, будете меня тут мариновать?» Поинтересовался Завьялов и сделал попытку снова сползти по стене. «Уж сделайте одолжение, раз пришли, а я пока согрею чаю и позвоню вашим родственникам. Вредно прохрипела я, затаскивая нахалов свои пинаты, перекинув через плечо его руку, как медсестра на поле боя. Вот интересно, кстати, откуда эти хрупкие девочки брали столько сил? Тут с одним еле справляешься. И это при моей-то стати. Юля, прошу вас, не нужно звонить никому. Мне время нужно, чтобы... Осмыслить все. В его голосе было столько мольбы, что я просто не смогла отказать. Но врожденная вредность все же не позволила мне промолчать. Для переосмысления собственной жизни вы нашли самого неподходящего помощника. Я со своей-то жизнью разобраться не могу. Да и Катька скоро тут нарисуется, а это означает только одно. «Скоро о вашем присутствии в моей квартире будет знать весь город». «Спрячьте меня тогда быстрее!» — хрипло приказал Завьялов, прислушиваясь к звуку неминуемо приближающегося лифта. «Я готов еще несколько часов провести в вашей захламленной гардеробной. Мне все равно, просто необходимо поспать». А ваш шлифчик в качестве подушки просто творит чудеса с моим организмом. И мне кажется, дежавю, в прошлый раз вы говорили все абсолютно теми же словами. Ну, по крайней мере, у вас нет склероза. А это положительная новость. Главное, чтобы вы это помнили, когда проспитесь. Натужно проворчала я таща через прихожую телепающееся мужское тело, избивая при этом милые статуэтки, расставленные мной тут и там, и нежно любимые. «И смотрите, не заблюйте мне тут все! Вы правда такого плохого обо мне мнения? Или это месть за мои слова о ваших умственных способностях?» «Потом поговорим!» Я свалила Завьялова в кучу своей одежды и, повернув ключ, скорее по привычке, поспешила в прихожую, в которой как раз в это время появилась Катька с мопсихой. — Что у тебя там за грохот? — поинтересовалась любопытная подруга, поведя острым носиком, как гончия, и прямым ходом чесанула в кладовку. — Соседи ремонт делают? — Не моргнув глазом, соврала я и сделала бросок, закрывая дверь в гардеробную своим телом, как заправский боец амбразуру. «Ты чего это? Я просто хотел кроссовками тебе разжиться!» — обиделась Катька, пытаясь обойти раскоряченную меня у двери. Точнее, она пыталась сбить меня с разбегу, но у нее с ее-то бараньим весом кишка танка выстоять против 90 килограммов. «Чистой красоты!» «Не дам! И вообще, ты чё это тут хозяйничаешь? И даже Севу у меня увела тоже мне, подруга!» Ощерилась я. Плевать мне на Севу. Но, зная Катьку, она после неудобного ей вопроса просто свалит в туман. Быстро и безвозвратно. Потому что не захочет выяснять отношения. Завьялов за дверью громко и радостно хрюкнул. Явно от сногсшибательной новости о Севиной измене. А мне захотелось прямо при Катьке войти в гардероб и дать ему по башке. Еле сдержалась. Сначала бы со своими обожульками разобрался, а то взял моду у меня в гардеробной отсиживаться. Нашел тоже мне убежище от апокалипсиса. «Кто у тебя там?» Буром поперла подруга даже не испугавшись разборок. «Если это Сева, я вызову тебя на дуэль!» «Катя, ты совсем с ума сошла! Это соседи делают ремонт! Иди домой, а!» Зачистила я, подталкивая подругу в спину к входной двери, еще не очень хорошо понимая, зачем я скрываю человека, которого Люся ласково зовет дичью и делает все для того, чтобы заманить его в мои сети. Вот он, тут. А я почему-то играю в шпиона и всячески покрываю его инкогнито. Может быть, потому что чувствую к нему совсем не то, что охотник чувствует к своей жертве. А что? Что я сейчас чувствую? Я замерла, как громом пораженная, и прислушалась к своим ощущениям.